Глава 9. 6 сентября 2016 года. 15.40. Усадьба Грибова, Московская область. До усадьбы можно добраться и автобусом. Точнее, автобус идет мимо деревни, но останавливается всего в паре минут ходьбы от Триумфальной арки. Этим автобусом и решил воспользоваться Витя, чтобы Макс больше не смог ему помешать. Половину пути какая-то старушка неодобрительно косилась на него. То ли он ее любимое место занял, то ли ей не нравилась банка пива у него в руках. Выходя на свои остановки, она притормозила рядом с Витей и, покачав головой, заявила, «Зря ты ты сынок. Не к добру». Витя едва не подавился последним глотком, как будто старуха мысли его читала. Но, скорее всего, она все же имела в виду пиво в такой час. И то, что в будний день он шатается по улице, а не работает или учится. А ему плевать. Выйдя из трахтящего, пропахшего бензином салона на нужной остановке, Витя нарочно сдавил жестяную банку и швырнул ее в далекие кусты, хотя на остановке имелась урна и даже в настоящий момент не переполненная. Но после гибели Ирки ему не хотелось соблюдать правила, не хотелось ездить на учебу, не хотелось заниматься делом, не хотелось оставаться трезвым. Ему хотелось орать и лучше матом, а иногда просто уйти от горя. От собственного бессилия и невозможности что-либо исправить или изменить. Банка оказалась слишком легкой и до кустов не долетела. Упала в высокую траву, но на этой Вите тоже было плевать. Он сунул руку за пазуху во внутренний карман куртки, нащупал рукоятку травмата. Тот дорого ему обошелся особенно если учесть, что у приятеля он взял его только погонять. Отдал за это свой смартфон, не самой поганой модели, между прочим. И не на время, а навсегда. «За риски», — как выразился приятель, который, в свою очередь, стащил травмату отца. Но это всё несущественные детали. Главное, что оружием он разжился быстро. И теперь может свести счеты с той тварью, что убила Ирку. В воскресенье, прежде чем Макс догнал его и завалил, а потом потащил на выход, Витя успел увидеть ее, Хозяйку. Настасью. Или как там ее, Мельком, к сожалению. Она скользнула в дверном проеме, колыхнулись на ходу пронзительно белые складки длинной рубахи. Лица ее он не рассмотрел, даже в профиль. Волосы закрывали его темной занавеской, и не смог понять, кто она – призрак или зомби или еще кто или что. Но зато теперь он точно знал, что она есть, что она существует. Если уж быть честным с самим собой, то даже если бы не Макс, в тот вечер Витя не пошел бы за ней. И так едва не обделался от страха, застыл на месте, словно парализованный потому Макси его и догнал. А так бы хрен. Он позволил себя повалить и вытащить из усадьбы за шкирку, потому что в тот вечер был не готов. А теперь готов. У него травмат за пазухой и фонарь нормальный. И пусть говорят, что из травматического оружия нельзя убить, он знает лучше. Читал в интернете. Тут важно расстояние и место поражения. Если сблизи да в голову, шансы на летальный исход высоки. Если в глаз, так и вообще. «А зомби в любом случае стрелять надо в голову, хоть травматом, хоть чем». Вариант, что девка — это призрак, Витя тоже предусмотрел. Не дурак. Все патроны, как следует, окропил святой водой и дал просохнуть. И с собой маленькую бутылочку взял. Лежит в другом кармане. У матери этой святой воды в холодильнике всегда хватает. Чуть ли не каждые три дня из церкви таскает. Умывается ей утром и вечером, утверждая, что это лучше любой косметики и процедур. На этот счет Витя ничего не знал. А вот о том, что святая вода любую нечисть ранит, знал с детства. Всегда считал сказками, но ровно до тех пор, пока не выяснил, что нечисть действительно существует. Шилкова, Шелково, когда он садился в автобус, вовсю сияло солнце, как будто природа и не заметила, что наступила осень. Зато здесь, в Грибово, небо затягивали серые облака, и пронизывающий холодный ветер набросился на него сразу, как только он вошел во всегда открытую калитку Триумфальной арки. Витя ударила резким порывом, словно кто-то попытался остановить его. Но нет, не выйдет. Он на это не купится». Выпитые в дороге для смелости и куражу пол-литра пива уже просились наружу. И Витя не стал отказывать себе в удовольствии. Помочился прямо на порог без беззубого рта. Главного входа усадьбы. Где-то предупреждающе каркнула ворона. Но Витя только поднял вверх средний палец, сам не зная, кому его показывает. «А всем!» Кто бы ни пытался его остановить, не выйдет у них. Он за Ирку отомстит. Даже если сам тут сгинет. Нет, конечно, он не собирался на полном серьезе класть собственную голову на алтарь месте, но так мысленный посыл звучал красивее. В глубине дворца даже днем было темновато. Особенно днем пасмурным. Так что пришлось сразу включить фонарь. И травмат Витя заодно достал, чтобы его не застали врасплох, хотя предполагал, что мертвая стерва вполне может появиться ближе к ночи. «Ничего, он подождет. Главное быть на чеку». обошел весь первый этаж, чтобы сориентироваться. нашел место, где видел мертвую девицу в прошлый раз. Посмотрел, откуда и куда она могла идти. Ничего не понял. Вспомнил, что тот хлыщ говорил про портрет, спрятанный где-то в подвале. А ведь если найти портрет еще при свете дня и расстрелять его, а потом палить для верности святой водой, то Настасья, кем бы или чем бы ни была, наверняка сдохнет окончательно. Особенно если потом его еще и сжечь. Та часть легенды, в которой говорилось, что портрет не раз пытались уничтожить, как-то ускользнула от внимания Вити. Поэтому, воодушевившись этой идеей, он принялся искать вход в подвал. Их нашлось даже два, но оба оказались завалены каким-то крупногабаритным мусором. Их лестницы частично обрушились. В общем, полезешь — шею свернешь. Угробиться в проклятой усадьбе настолько бездарно Вите точно не хотелось, поэтому в подвал он не полез. Еще немного побродил по первому этажу, нашел достаточно надежную на вид лестницу на второй, залез туда, но там не задержался. Здесь обрушившаяся крыша никуда не давала пройти. К тому же где-то внизу послышались голоса и, кажется, даже шаги. Витя поторопился спуститься обратно на первый этаж, прислушался. Где-то хлопнула дверь. Или, по крайней мере, ему так показалось. Возможно, даже внизу в том самом подвале, в который нет входа. Если только это собственное воображение не шутит с ним. Он где-то слышал, что в таких вот заброшках, как их называли в сети, очень быстро едет крыша и чудится то, чего нет и в помине. Так воздействует на психику вид некогда жилого, а теперь разрушенного и заброшенного места. Словно мозг запускает какую-то секретную программу, подсознательно пытается оживить мертвое место. Вот и снова ему послышалось чье то Затрудненное дыхание, совсем рядом, словно человек стоял у него буквально за спиной. Витя резко обернулся, дернул фонарик в разные стороны, вскидывая руку с травматом, готовый выстрелить в любого, но никого позади не оказалось. А пару секунд спустя до него дошло, что это его собственное дыхание так странно отразилось эхом в мрачной громадине. Витя нарочито громко рассмеялся, пытаясь доказать самому себе, что происходящее его только забавляет, ничуть не пугает. Возможно, ему это даже удалось бы, если бы внизу снова что-то не стукнуло, заставив подпрыгнуть на месте и еще раз обернуться. Да что ж за... пробормотал он, добавив к высказыванию пару грубых банальностей. Пройдя еще немного по пустым коридорам, он опять оказался в том месте, где в воскресенье мелькнула в дверном проеме мертвая Анастасия. Вот прямо в том проеме впереди и мелькнула, ведь резко вытерло рукой сжимавший травмат. Покрепче стиснув в другой руке фонарик и шагнул вперед. Сначала резко, дерзко, ведь он здесь уже был и ничего не нашел. Но потом замедлился, непроизвольно оттягивая момент, когда надо будет снова выглянуть в коридор. По закону жанра фильмов ужасов, там его теперь должна была поджидать мертвая девица. И тут же атаковать разину в пасть. Однако коридор опять оказался пуст. И в одном направлении. И в другом. Звуки тоже стихли. Витя постоял, прислушиваясь. Потом опустил луч фонаря на пол, еще непонятно чего. И нашел. Заметил не сразу, но вдруг осознал, что в пыли и грязи пола протоптан путь к плотно закрытой двери. Дверей во дворце в принципе сохранилось не так много, а таких, чтобы были закрыты, и вовсе почти не встречалось. Витя медленно приблизился к ней. Осторожно толкнул. Дверь с тихим скрипом отворилась, пуская его в небольшую комнату. Здесь протоптанная в пыли дорожка продолжалась, пересекала комнату и упиралась в стену. Сердце забилось чаще, и снова дыхание стало таким громким и тяжелым, что показалось чужим. Витя с трудом сглотнул. Горло вдруг пересохло, отчаянно захотелось промочить его порцией нового холодного пивка. Вот плюнуть бы на всю эту чертовщину, выбраться наружу, вернуться в Шелково и просто взять пивка, посидеть с Максом и его тупой, как пробка-бобенкой. Но Витя не мог плюнуть на убитую Ирку. Что, если протоптанная дорожка... Осталась тут с ее визита. Призраки ведь не могут ничего протоптать. Разве что Настасья все же зомбак. В усадьбе и конкретно здесь, в этой комнате, было очень холодно. Холоднее, чем на улице. Но Витя чувствовала, как под курткой покрывается потом. И по виску вдруг стекла щекотная капля. Это, наверное, потому что сердце бьется так, как будто он пробежал пару километров. В стене, там, где исчезала протоптанная в пыли дорожка, Оказалась потайная дверь. Вблизи она выглядела не такой уж потайной, но раньше ее определенно пытались прятать. Она почти сливалась со стеной. Стоило ее открыть, как другая дверь, та, что оставалась за спиной, с грохотом захлопнулась. Сквозняк, сказал себе Витя. Возможно, именно этот хлопок он и слышал, когда спустился сверху. За дверью начинался узенький потайной ход, который привел его сначала в коридор, а потом и на лестницу. По ней можно было и на второй этаж подняться и спуститься в подвал. После секундного колебания Витя все же принялся спускаться. Он ведь хотел попасть в подвал? Вот прекрасная возможность. Нормальная, надежная лестница. Внизу стало еще темнее. Сюда не проникал никакой свет с улицы, а потому источником его служил только фонарь. Подвал выглядел таким же ветхим и путанным, как и помещение наверху, только потолок здесь был гораздо ниже, как и температура. Каждый шаг давался с трудом. Желание плюнуть и свалить возросло многократно, но Витя все равно медленно брел по лабиринту, припоминая и опасения Юли насчет перекрытий, и слова того парня о потайной комнате, где хранится портрет. Найти бы ее скорее. И дело с концом. Не может же подвал быть таким же огромным, как и само здание. Кому он такой нужен? Витя заглянул в один закуток и обнаружил там бывший винный погреб. В другом, вероятно, когда-то хранилась провизия, а третий... Снова оказался закрыт дверью. Витя толкнул ее, скользнул лучом фонаря по стенам и едва смог выдохнуть, пробормотав. Охренеть. Он сделал шаг вперед, подошел к противоположной стене и протянул руку, желая потрогать, убедиться, что ему не мерещится. Стремительное движение у себя за спиной он не заметил.